Глава вторая Детектив первого класса Том Лепски решительным шагом вошел в комнату детективов полицейского управления Парадис-Сити, поглядывая на окружающих свысока, будто в нем было 10 футов рост. Только день назад он получил долгожданное повышение. Для этого ему пришлось изрядно попотеть в чине детектива второго класса целых полтора года. И такое событие он, конечно же, не мог не отметить. Женя Кэрол он купил орхидею и повел ее в дорогой ресторан. Там принял умеренную дозу спиртного, а завершился вечер и вовсе бесподобно. В постели Кэрол одарила его ласками, сравнимыми разве что с временами их медового месяца. Лепский, высокий поджары, с холодными как сталь голубыми глазами, был честолюбивым и сметливым полицейским, хотя его мнение о своих достижениях не отличалось полной объективностью. Сержант Джо старейший старейшина среди детективов в «Парадис-Сити», разбирался с утренней сводкой по городу. Увидев Лепски, он откинулся на стуле и с тяжелой иронией изрек — — Ну, теперь город в безопасности. Бери стул, Том. Пойду брошу чего-нибудь на зуб. Чужую иронию Том всегда пропускал мимо ушей. Он поддернул манжеты и подошел к столу Беглера. — Отдыхайте, сержант. Я тут управлюсь. Как Фред не звонил? Сержант Фред Хесс из отдела по расследованию убийств лежал в больнице со сломанной ногой. На нем держался весь отдел, и только поэтому он не стал посмешищем всего управления. У Хесса был шестилетний сын, Фред Хесс-младший, на малберри авеню где они жили, его величали маленьким злодеем. Мальчишка, азарства ради, зашвырнул на дерево котенка сварливой вдовы-старухи. Хэс вместо того, чтобы повиниться перед вдовой за сына, на глазах у восхищенных соседей полез вызволять котенка. Сук надломился. Хэс грохнулся и сломал ногу. Котенок, понятное дело, соскочил вниз без посторонней помощи, а Фред Хесс, младший, стоял над стонущим отцом, злодейски ухмыляясь. Мол, было из-за чего огород городить. Разгневанный отец хотел оттаскать сорванца за ухо, но тот оказался еще и проворным, успел дать стрикача. Фред? — Беглер ухмыльнулся. — Он там совсем опозорился. Сестры на него жалуются, мол, кроет всех и вся, на чем свет стоит. Но поправляться он поправляется. Через пару недель будет как огурец. — Я ему позвоню, — сказал Лепский. Пусть там не переживает. Узнает, что все дела его веду я, сразу успокоится. Беглер встревожился. Лучше не надо. Мы же хотим, чтобы он вернулся побыстрее. От такого звонка у него давление поднимется. Когда Беглер вышел, Лепский посмотрел на детектива второго класса Макса Джейкоби, который едва сдерживал улыбку. «Слышал — Слышал? — спросил он. «Как считаешь, Джо мне завидует?» «Естественно, Том. Тебе все завидуют? Даже я?» «Ну да». Лепский был польщен. Впрочем, он пожал плечами. «Жизнь есть жизнь. Придется к этому привыкать. Что новенького?» «Ничего, тишь да гладь». Лепский поудобнее устроился на стуле. Мне бы сейчас какое-нибудь смачненькое убийство» на почве секса. Пока Фред там отлеживается, я мог бы сорвать банк. Он зажег сигарету, затянулся и уставился в пространство. Фред, конечно, не дурак, но ведь и я не лыком шит. Жена уже подзуживает. Давай, говорит, теперь тенину на сержант. Эти женщины, вечные, мало. Меня ж только что повысили. Он вздохнул, покачал головой. Тебе легче, ты не женат. — Это точно, — с чувством подтвердил Джо, — свобода дороже всего. Лепский хмуро покосился на него. — Да я совсем не против семьи. Своих плюсов хватает. — Ты, парень, в расцвете сил, самое время жениться. Ты... — зазвонил телефон. «Чувствуешь — Чувствуешь? Лепский самодовольно улыбнулся. — Стоило мне появиться, работенка тут как тут. Он сапнул трубку. Полиция. Детектив первого класса Лепский слушает. Джейкоби прыснул в кулак. Позовите сержанта Беглера, пролаял мужской голос. Смена сержанта Беглера кончилась, ответил Лепский, нахмурившись. Что это еще за тип? Почему это он? Ему предпочитает Беглера? А в чем дело? Говорит Хартли Данвас. Капитан Терл там? Лепский выпрямился. Хартли Данвос был не только экспертом окружного прокурора по баллистике, ему принадлежал шикарный магазин охотничьего оружия, где отоваривались все местные богачи. В городе он был важной шишкой, к тому же личным другом шефа Лепски. Нет, мистер Данвос, шефа пока нет, сообщил Лепский жалея о том, что вообще поднял трубку. — Я могу вам чем-то помочь? — Живо! Пришлите сюда кого-нибудь толковию. Ко мне вломились воры! — рявкнул Данвас. — Передайте капитану Террелу, пусть едет сюда, как только появится. — Хорошо, мистер Данвас. — Я сейчас сам приеду, мистер Данвас, — заверил Лепский. — Уже выезжаю, мистер Данвас? и он повесил трубку. — Так это был мистер Данвас, — присвистнул Джейкоби, сразу посерьезнев. — Да, неприятности. — Звони шефу. Данваса ограбили. Он поднялся, да так стремительно, что стул грохнулся на пол. — Скажи ему, что Данвас рвет и мечет, требует его немедля, а я понесся туда и дверь за ним захлопнулась. Хартли Данвасу было лет пятьдесят пять. Этот высокий, сухой и чуть сутулый мужчина держался самоуверенно и надменно, как и полагается миллионеру. — А вы кто такой, черт побери? — возмутился он, когда Левски провели в его роскошный, что дух захватывало кабинет. — Где Беглер? — И Ишь распоясался. — подумал Лепский. — Только со мной этот номер не пройдет. Пусть этот наглец хоть десять раз шишка, но Лепский, между прочим, детектив первого класса. — Меня зовут Лепский, — ответил он своим самым полицейским голосом. — Что там насчет взлома? Данвос покосился на него. — Да, я вас слышал. «Террел приедет?» Его предупредили. «Если это всего лишь взлом, я управлюсь и сам. Шеф занят». Данвас неожиданно улыбнулся. «Да, разумеется». Он поднялся на ноги. «Идемте». Он провел Лепский через большой магазин, спустился вниз и отпер комнату склад. «Залезли здесь». Лепский взглянул на небольшое, зарешоченное стальной решеткой окошко. Решетка была выдрана и торчала торчком из цементного основания. Стальной трос, крюк и машина, — пояснил Лепский. Через окошко он увидел узкую аллею, ведущую к автостоянке. Проще паренный реп. Что они взяли? Вот. «Так они сюда забрались!» Данвас посмотрел на Лепски с некоторым уважением. «Забрали одну из моих лучших снайперских винтовок. Ручная работа с оптическим прицелом, глушителем. Стоит пятьсот долларов. Еще что-нибудь пропало? Ящик с сотней патронов для винтовки. Где хранилась винтовка? Сейчас покажу». Данвас, а следом за ним и Лепски, вернулись в магазин. «Здесь», — сказал он, остановившись около узкой стеклянной витрины, установленной прямо на прилавке. «Достать ее оттуда — дело нехитрое. Поднимаешь стеклянную крышку, и все. Я тут ничего не трогал. Может, остались отпечатки пальцев?» «Угу. Сейчас подошлю сюда наших ребят, мистер Данвас». «Пусть ищут отпечатки», — сказал Лепски, но, глянув на надраенный до блеска стеклянный ящик, сразу понял, толку от этого не будет. Человек, забравший винтовку, был в перчатках. Часа два спустя шеф полиции Террелл вызвал к себе в кабинет Беглера и Лепски. Они сидели и потягивали кофе. «Никаких улик!» «Никаких отпечатков!» «Тут работал профессионал», — пробурчал Беглер, прочитав отчет Лепский. «Видно, парень знал, зачем пришел. Там ведь были винтовки и подороже, а он взял именно эту». Террел, грузноватый мужчина, с остальной сединой в волосах, потер массивный подбородок. У Данваса в основном оружие для спортивной стрельбы, а эта винтовка снайперская. А почему взяли именно ее? Лепский нетерпеливо повел плечами. — Игрушка-то непростая. Тут тебе и оптический прицел, и глушитель. Может, какой-нибудь щенок увидел ее, вот у него руки и зачесались. Данвус сказал, что месяц назад эта винтовка стояла в оконной витрине. Террел кивнул. — Может, и так. Только ведь для убийцы такая винтовочка — просто находка. А я все же думаю, это какой-нибудь мальчишка. Если и так, замашки у него профессиональные, — вставил Беглер. И что? Сейчас любой сосунок знает, что на дело надо надевать перчатки. Знает, как выдернуть оконную решетку. По телевизору и не такого насмотришься, — парировал Лепски. «Дайте сообщения в газеты», — распорядился Террел. «Толку от этого, скорее всего, не будет, но о краже пусть напишут. И фотографию винтовки напечатают. У Данвуса она наверняка есть». Когда Лепский вернулся к своему столу и начал крутить диск телефона, Бевер сказал Террелу «Может, Том и прав?» «Попалась эта винтовка на глаза какому-нибудь сопляку». Он и не удержался. Террел задумался, вспомнил, как мальчишкой по субботам ходил в магазин Данваса, тогда хозяином был отец Хартли, как глазел на снайперскую винтовку, вот бы мне такую. Он мечтал об этой винтовке недели три, а потом эти мечты из головы как метлой вымело. Не исключено, какой-нибудь мальчишка мечтал вот так же и не выдержал. Будем надеяться, что он прав. Только не нравится мне это. Винтовка с оптическим прицелом — оружие для убийцы. Дин МакКьюэн был президентом корпорации «Флорида Кеннинг Энд Глаз». Этот концерн с оборотом в миллион долларов поставлял упаковку флоридским садовникам и зеленщикам. МакКьюэн — высокий седовласый, Со спятым лицом, сам никогда не сидел, сложа руки, и подчиненных гонял. В итоге кое-чего в этой жизни добился. Он был трижды женат. Все жены от него уходили, не в силах вынести его буйный нрав, образ жизни и непомерные требования. Маккьюэн жил по часам, поднимался в 7.00. Полчаса проводил в спортзале в подвальном этаже своего роскошного дома, который утопал в цветущих садах площадью два акра. В семь тридцать принимал душ, в восемь завтракал, до девяти диктовал, в девять ноль три садился в Роллс-Ройс и уезжал на работу. Таков был его распорядок дня, который никогда не нарушался. Проработавшая у него три года секретаршей Марта Делвин Прекрасно знала, он не опаздывает ни на секунду. И когда в это ясное летнее утро он по широкой лестнице спустился к завтраку, она, не глядя на часы, определила, сейчас без одной минуты восемь. шестилетняя высокая брюнетка с обыденной внешностью Марта Делвин ждала его у стола, держа в руке утреннюю почту. — Доброе утро, мистер МакКьюэн! — сказала она и положила почту на стол. МакКьюэн кивнул. Он был не из тех, кто тратит слова впустую. Он сел, положил на колени салфетку, а Токо, его японские пятницы, разлил по чашкам кофе и принес омлет и телячьи почки. — В почте что-нибудь есть? — спросил МакКьюэн, проживав почку. «Важного ничего», — ответила Марта. «Обычные приглашения». Она сделала паузу, поколебалась секунду, потом добавила. «Есть, правда, одна странная вещь». Макьюин проткнул вилкой еще одну почку, потом нахмурился. «Странная вещь? Как то понять?» Она положила перед ним половинку листа дешевой пищи и бумаги. Это было в почте. Макьюэн достал свои двухфокусные очки, надел их и вперился глазами в листок. Крупными буквами было написано следующее. «Упокой, Господь, душу твою, 903, палач». «Это еще что за чертовщина?» — раздраженно вскричал Макьюин. Токо, стоявший за стулом Макьюина поморщился. По тону хозяйского голоса он понял — утро начинается плохо. — Не знаю, — ответила Марта. — Решила, что надо вам это показать. — Зачем? — окрысился на нее Макьюин. Разве не видите, что это писал псих? — На кой черт вы мне это подсунули? — Специально, чтобы испортить завтрак, не иначе. И он смахнул листок бумаги на пол. «Извините, мистер Макьюин». Макьюин круто развернулся на стуле и накинулся на току. «Гринок холодный, все утро спишь, принеси еще». В девять ноль три, закончив диктовать и все еще негодуя, Макьюин с напыщенным видом вышел на улицу, где его ждал Роллс. Ярко светило солнце. У дверцы машины, держа фуражку под мышкой, Его ждал Брандт, пожилой, изрядно натерпевшийся от своего хозяина шофер. У верхнего основания солидных ступеней остановилась Марта Делвин, вышедшая проводить МакКьюина. «Вернусь в шесть. Сегодня с визитом приедет Халидей. Обещал в половине седьмого. Но вы его знаете не хуже меня. Пунктуальностью он никогда не отличался». Эти слова оказались последними в жизни Дина К. Макьюина. Жуткое воспоминание о следующей секунде навсегда врезалось Марте в память и не раз терзало ее по ночам. Она стояла рядом с Макьюином, и вдруг на ее глазах лоб его превратился в губчатое месиво из крови и мозговой мякоти. Небольшой комочек его мозга шлепнулся ей в лицо и пополз по щеке. Кровь его брызнула на ее белую юбку. С тяжелым стуком он рухнул на мраморной ступени, от удара раскрылся чемоданчик, и оттуда высыпалось все его содержимое. Парализованная от ужаса, она смотрела, как катится по ступеням плотное крепкое тело Макьюина, а по лицу ее... Ползло что-то омерзительное, скользкое, и она зашлась в безумном крике. Доктор Лоис, полицейский врач, спустился по ступеням в холл, где его ждали Террел, Беглер и Лепский. Лоуис был невысоким лысеющим толстяком на лице крапинки от веснушек. Террел уважал в нем профессионала. Звонок раздался, едва Лепски положил трубку после разговора с представителями прессы насчет похищенной винтовки. Звонил Стив Робертс из патрульной машины. Он услышал крики в доме Макьюина и выяснил, что там случилось. Услышав его отчет, терл Беглер и Лепски кинулись по ступеням в свою машину, а Джейкоби было велено позвонить в отдел по расследованию убийств. В том, что произошло убийство... Террелл не сомневался. Такого в Парадис-Сити не случалось уже давно, и убили одного из самых влиятельных жителей города. Они приехали на место происшествия вместе с каретой скорой помощи. А еще через пять минут появился доктор Лоуис. Сейчас скорая с телом МакКьюэна уже уехала в морг. «Как секретарша?» — спросил Террелл. — Я дал ей успокоительное, — ответил доктор Лоуис, останавливаясь у основания ступенек. Допрашивать ее нельзя по меньшей мере сутки. Она в тяжелом шоке. Террел не удивился. Он уже выслушал полицейского и видел тело Маккьюина. Есть какие-нибудь соображения, док? — Стреляли из мощной винтовки. — Сейчас поеду в морг. Вытащить пулю. Могу спорить, что это классная снайперская винтовка с оптическим прицелом. Террел и Беглер переглянулись. А угол стрельбы стреляли сверху. Террел с Лоуэсом вышли на террасу. Внимательно оглядели открывавшийся им вид. — О, оттуда! — решил лоуи смахнув жирной ручкой. «Я снимаюсь. Это уже по вашей части». И он уехал. К Террелу подошел Беглер. Они старались смотреть вперед. Принадлежавшие на участок обрамляли большие каштановые деревья. За ними виднелось шоссе. Дальше свободное пространство. А в отдалении жилой дом с плоской крышей. «Ничего себе выстрел!» — заметил Беглер. «Если оттуда...» но больше вроде и неоткуда. Посмотри вокруг. Террел повел рукой. Слышал, что сказал Лоуис? Классная снайперская винтовка с оптическим прицелом. Вполне возможно, это винтовка Данваса. Угу. Как только Лоуис достанет пулю, все станет ясно. Том. Террел повернулся туда, где ждал распоряжений Лепски. Возьмите ребят, сколько сочтете нужным, и прочешите этот дом. Проверьте крышу и все пустые квартиры. Если пустых квартир нет, проверьте все квартиры без исключения. В общем, вас учить не надо. Есть, шеф. Взяв четверых сотрудников из отдела по расследованию убийств, Лепский уехал вместе с ними в сторону видневшегося вдали многоэтажного дома. — Идем поговорим с шофером и с японцем, — распорядился Террел. — Смотри, уже принесла нелегкая, — сказал Беглер и застонал. Из подкатившей машины вылезал высокий седовласый мужчина. Кто-то однажды сказал ему, что он похож на киноактера Джеймса Стюарта, и с тех пор он всячески работал под эту знаменитость. Звали его Пит Хэмилтон. Он давал преступную хронику в местной газете «Паразис Сити Сан» и на городском телевидении. «Возьми его на себя». Едва шевеля губами процедил Терл. Про винтовку ни слова. «Прикинься дурачком». И он вернулся в дом. Херберту Бранту, шоферу Маккьюэна, сказать было нечего. Он еще не оправился от потрясения. И Террел быстро понял, что лишь зря потратит время, а вот Токо, слуга-японец, не видевший убийства, полностью держал себя в руках. Он передал Терреллу листок, который Макьюен так презрительно смахнул со стола. Обрисовал облик своего хозяина, его нравы и привычки. Эти сведения оказались очень полезными. Беглеру с Хэмилтоном повезло куда меньше. — Хорошо, хорошо. Я знаю, что случилось только что, — нетерпеливо говорил Хэмилтон. — Но какая-то версия у вас должна быть? МакКьюэн — фигура заметная, и его убили, как Кеннеди. — Да в нашем городишке такого события уже несколько лет не было. Неужто вы этого не понимаете? — Согласен, это событие... — отвечал Беглер, отправляя в рот полоску жевательной резинки. — Но при чем тут Кеннеди? МакКьюин вовсе не президент Соединенных Штатов Америки. — Так вы мне что-нибудь скажете или нет? — рассердился Хэмилтон. — Если бы что-нибудь было, Пит, обязательно бы сказал, — ответил Беглер увещевающе. — Но пока у нас ничего нет. «А снайперская винтовка, которую украли у Данваса, может, она и есть орудие убийства?» Беглер пожал плечами. «Об этом можно только гадать. Эту версию мы прорабатываем». «А когда у вас будет что мне сказать?» а «Через пару часов. После полудня в управлении проведем пресс-конференцию». Хэмилтон окинул Беглера пристальным взглядом, Но тот и бровью не повел. Ладно, это все. Пока все. Хэмилтон сбежал по ступенькам к своей машине. Беглер посмотрел ему вслед, потом пошел в дом узнать, как успехи у Террела. Тот стоя выслушал рассказ Ток. Наконец Токо выговорился, и Террел его отпустил. Оставшись с Беглером наедине, Террел показал ему записку, которую передал ток. Беглер изучил ее, потом. Выругался сквозь зубы. «Псих!» «А может, для отвода глаз?» Оба знали. Именно психи с оружием. Убийцы наиболее ловкие и изворотливые. Загнать их в угол труднее всего. Беглер сунул листок в пластиковый конверт. «Отвезу это ребятам в лабораторию». Он зашагал было к машине, потом остановился. «У Хэмилтона, как всегда...» Ушки на макушке. Выспрашивал про украденную винтовку. Боюсь, нас ждет солидная реклама. Похоже, Террелл пошел к своей машине. Через пять минут после их отъезда к дому МакКьюэна снова подрулил Пит Хэмилтон. Он поговорил с Токо, Фотограф сделал несколько снимков и они уехали, едва не столкнувшись на подъездной дорожке с двумя газетчиками-конкурентами. В 11.00 Хэмилтон уже выступал в программе теленовостей. На экране фотографии украденной винтовки, потом жилище МакКьюина, в отдалении многоэтажный дом. Впирившимся в свои телевизоры обывателям Хэмилтон рассказал о записке от палача. «Кто этот человек?» — задал он вопрос. «Нанесет ли он удар снова?» Мотель «Добро пожаловать» стоял на проселочной дороге, слегка в стороне от шоссе 4, в трех милях от Парадис-сити. Пятнадцать обшарпанных коттеджиков, каждый с собственным гаражом, принадлежали миссис Берти Харрис, муж которой погиб еще в Корейскую войну. Берта, полнотелая и немного кургузая женщина, готовилась разменять седьмой десяток. Мотель был источником ее существования. На то, чтобы подхарчиться, хватало, как говаривала сама Берта. А поскольку именно еда интересовала ее в первую голову, мотель вполне можно было считать предприятием успешным. Как правило, ее клиенты останавливались всего на одну ночь. И поэтому она была приятно удивлена, когда прошлым вечером к мотелю подкатил запыленный Бьюик и приличного вида обходительный индеец сказал ей, что у него с друзьями отпуск и не могли бы они снять два домика на неделю, а может и дольше. К ее вязчему удовольствию индеец принял ее цену безо всякой торговли. Он согласился на ее условия с такой готовностью – что она даже обругала себя. Надо было просить больше. Приятным было и то, что Индеец заплатил за оба домика вперед. Правда, друзья его, парень и девушка, почему-то оказались белыми. А, впрочем, ей что до этого. В книге регистрации Индеец записался как Харри Льюкен, а парочка оказалась мистером и миссис Джек Аллен. Они пошли в ресторан, где заправлял цветной помощник Берты, мохнатый негр по имени Сэм. В свои восемьдесят лет он умудрялся поддерживать в коттеджиках относительную чистоту и в случае надобности мог приготовить наводящую уныние пищу, что, впрочем, случалось редко. Поужинав хлипкими гамбургерами и клейким яблочным пирогом, запив все это шипучкой, Троица отправилась спать, и Берта о ней забыла.